Глава 7. Знакомство. Утром я опоздала на завтрак. Спасибо Нике, прихватившей для меня булочку из столовой, иначе быть мне до обеда голодной. Сначала окна меняли дольше запланированного, и убирать все осколки и натоптанное пришлось мне самой, так оказалось проще и быстрее, чем ждать ещё и уборщика. Потом я слишком задержалась в лазарете, расспрашивая целителей о состоянии эльфа. По их словам, ему ничего не угрожало, поправлялся он быстро, можно даже сказать стремительно, и уже вечером вернется в общежитие. И крепкий длинный сон в таких ситуациях, а эльф опять крепко спал, тоже нормально. В целом, эльф выглядел куда лучше вчерашнего. Синяки на лице почти сошли, кровоподтек на плече рассосался. Простынку я на этот раз отдергивать не стала, постеснялась при целителях. Но думаю, и под ней все травмы должны залечиться. Я постояла рядом, посмотрела на его мерно вздымающуюся грудь и вспомнила про заканчивающийся завтрак. Вечером зайду, пообещала я спящему, как младенец Диналию, оставила на тумбочке его вещи и убежала. Целительство моей сильной стороной не являлось, впрочем, как у всех боевиков. Так что сдавала я его объективно так себе, но на фоне остального курса выглядело нормально. Пожелающая целительница горестно вздыхала, подперев щёку кулаком и наблюдая, как я неловко накладываю на манекен заживляющие заклинания. Хватит мучить Пьера, не выдержала преподавательница. Был бы он живой, вы бы на нём мажок оставили прямо поверх ранения. Все вы боевики такие, силы немерено вот и льёте её бездумно. Дозировано надо, дозировано и нежней с Пьером. Хорошо, магистр. кивнула я, стараясь уменьшить воздействие. «Но после того, как тебя три года учили создавать максимально быстрые и максимально сильные заклинания, увеличивая эффективность резерва до предела возможного, то это не так-то просто». «Я слышала, вы стали женой эльфа?» «Осторожнее, Виолетта!» Из-под моих ладоней вырвался сгусток магии, который я не сумела удержать. Защита на манекене вспыхнула, но быстро исчезла. «Это имеет отношение к целительству?» Спросила я: "Старайся сосредоточиться заново. Интересно, на всех экзаменах мне будут задавать дополнительный вопрос про эльфа, и зависит ли от ответа на него оценка?" "Непосредственное", важно кивнула магистр. "Эльфы очень тонко чувствуют всё живое, поэтому из них получаются великолепные целители. Попросите вашего мужа с вами позаниматься, тогда, надеюсь, на следующем экзамене Пьеру не придётся страдать от ваших рук." Нам с Сельфом хотя бы общаться начать, не то что заниматься. Думаю, Пьер уже не умирает, отошла я от манекена. Если бы мог, давно бы умер. Бесжалостно заметила преподавательница, но всё же поставила за экзамен пятёрку. Я хотя бы не испортила её любимое учебное пособие и уже этим заслужила хорошую оценку. На обед мы шли с Ники, которая честно пыталась меня расшевелить. Но я только вяло кивала и временами выдавливала из себя улыбку в нужных местах. "Лета, прекрати киснуть", не выдержала подруга. "Твоего эльфа сегодня выпишут. Всё с ним в порядке. Мы все теперь будем за ним присматривать". Да. В этот раз достаточно кивка можно хотя бы не улыбаться. С эльфом предстоял разговор, которого я одновременно и ждала, и боялась. Захочет ли Диналь вообще со мной разговаривать или продолжит игнорировать и совершать глупости, но оставлять всё как есть было категорически нельзя. А ещё из карцера выйдет Стивен. Бывший должен остыть за сутки. Во всяком случае, я очень надеялась, что в следующий раз он придёт с разговором ко мне и разговор этот закончится мирно. Как бы там дальше ни сложилось, но стать его женой я уже не смогу. Картина, как он избивает несопротивляющегося эльфа, навсегда останется в моей памяти. Нет такого мужа, я не хочу, даже если он сам от меня не откажется. В столовой я старалась есть и не смотреть по сторонам, изо всех сил игнорируя направленные на меня взгляды. К тому же со мной за столом сидели Ник, Зак, Кайлус и Ильюр. Парни шутили и старались меня развеселить, иногда у них даже получалось. Но всё равно задерживаться в столовой дольше необходимого я не собиралась. Никогда не желала быть звездой академии, и на тебе. Прославилась на предпоследнем курсе, и если бы отличными знаниями или достижениями в магии. Пойдёмся вместе за твоим эльфом, предложила Ники после обеда, беря меня за руку. Он остался здесь один, никого не знает, ему нужны друзья. Так ведь, ребят. И чтобы наверняка, Другой рукой схватила стоявшего ближе всех Кайлуса. Парень тут же смутился возражать нашей первой красавице, конечно, не стал. Зак и Люр топали позади нас. А не рано ли мы идти всей толпой в лазарет? Я не планировала, всё же хотелось поговорить с Эльфом наедине, но и прогонять друзей, помогавших мне до этого, совесть не позволяла. В самый раз, решила Ники, уверенно таща всех в нужном направлении. Ладно, в случае чего отложим разговор с Дианалем на потом. Никуда он от меня не убежит, надеюсь. В голове мелькнула мысль поставить сигналку на его двери и окно. Вот только сделать это незаметно в присутствии эльфа точно не выйдет. Надо было вчера нецелительство повторять. Всё равно перед смертью не надышишься о сигналки расставлять. Может, ещё не поздно. Правда, если эльф их всё-таки найдёт, получится неудобно. Ладно. Мы живём пока без сигналок. В лазарете было тепло и тихо, а ещё совершенно пусто. Койка эльфа оказалась заправлена, и пациента на ней не наблюдалось. Я на секунду опешила, а после бросилась в кабинет целителя, без стука распахнув дверь. Простите. Я запнулась на пороге. Дьеналь стоял посреди кабинета в одном исподнем, водолазка и брюки аккуратно висели на спинке стула. Извините. Смущённо пробормотала я и прикрыв за собой дверь, выскочила обратно в приёмный покой. Он там подскочил ко мне Ники. "Да", я прикусила губу. "Он в порядке". Ярких синяков я на эльфе не заметила, а остальное должно само сойти за пару дней. Эльф вышел полностью одетый минут через 10, только куртку нёс в руках. "Какая у вас заботливая жена", усмехнулся полненький добродушный целитель. сопровождавший его. И заходила столько раз и интересовалась вами постоянно и одежду принесла. Разве что пирожков не напекла? Вы умеете печь пирожки, леди Сорнат, или уже не Сорнат? озадачился мужчина, почесав затылок. Ответа на вопрос, кто я теперь у меня самой, не имелось. "Зовите меня Виолета", попросила я, улыбнувшись. "И спасибо вам большое. Пирожки при случае обязательно напеку". Усть готовка никогда не была моей сильной стороной, но попробовать можно. Эльф молчал и стоял совершенно безучастно. На меня он даже не смотрел, а если его взгляд каким-то образом проскальзывал мимо, то ни на миг не задерживался, словно меня не существовало. Ну что ж, он имеет полное право ненавидеть ту, которая сломала ему жизнь и обманом привязала к себе. А то, что я за него переживаю, Так это исключительно мои проблемы. Как и все ожидания, что мы сможем, если не подружиться, то нормально жить рядом в течение года, поддерживая вполне добрососедские отношения. Эй, мы же с тобой не знакомы, шагнул к Эльфу Зак, заставив того напрячься. Неудивительно, однокурсник выглядел внушительнее Стивенна. "Я Зак", парень протянул руку, а то пока тащили тебя сюда было как-то не до того. Диеналь. После небольшой паузы эльф, к моему огромному облегчению, все же пожал протянутую руку. «Благодарю за помощь». «Да брось!» Зак по-свойски хлопнул его по плечу. «Какая благодарность! У нас боевиков знаешь как. Сегодня я тебя тащу, завтра ты меня. А послезавтра пьем вместе!» – поддержал Льюр и, тоже представившись, протянул руку. «Точно! Как экзамены закончатся, так сразу!» – загорелся Зак. «Я тут новое место нашел, вам понравится!» «А чего ждать? Идем!» Ники, как и всегда, была за любой кипиш. Они с Кайлусом тоже быстро назвали свои имена эльфу и повели нас в найденную Заком Питейную. Я плелась за всеми, слушая, как друзья общаются между собой и потихоньку вовлекают в разговор и эльфа. И не понимала, почему вообще мы идем куда-то развлекаться накануне экзамена, почему эльф вообще согласился. И с ребятами он, пусть по большей части и одна сложно, но общался, а на меня по-прежнему не смотрел. В небольшом полуподвальном помещении, в которое мы пришли, оказалось неожиданно уютно. Грубая каменная кладка стен была украшена гобеленами и навевала мысли о старинных замках. Над массивными столами висели лампы на длинных цепях, но светили слабо, создавая приятный полумрак. Мы устроились за одним из свободных столов, Зак тут же заказал напитки и иду на всех за его счёт. Уж не знаю, специально или нет, но Дьеналь устроился на другом конце стола. Ему было явно некомфортно в человеческой компании, но держался эльф достаточно свободно, на адресно заданные ему вопросы отвечал. Только на кружку как-то подозрительно смотрел и долго нюхал. "Да нормальная оно здесь", успокоил его Зак. "Я лично проверял, и колбаски съедобные". Это алкоголь? спросил эльф, по-прежнему не решаясь сделать глоток. Это божественный напиток, хохотнул Зак. Ты не пил ничего подобного раньше? удивилась Ники. Мне было запрещено, осторожно ответил Дьеналь. Точно, у пути хранителя много ограничений. Если не хочешь, можешь не пить, поддержал его Ильюр, уже ополовив свою кружку. Никто не заставляет. и посмотрел на эльфову кружку как на свою. Я попробую. Эльф сделал небольшой глоток и задумался. Ну как? Все замерли в ожидании. Джиналь пожал плечами, но кружку оставил при себе, больше налегая на колбаски, чем на напитки. А ты что такая грустная? принялся уже за меня сидевший рядом Зак. Задумалась просто Улыбнулся я другу, поспешно сделав глоток и закашлевшись. "Осторожнее", Зак похлопал меня по спине и всучил колбаску. "И есть не забывай". Так мы просидели около часа. Все болтали и смеялись, даже Эльф иногда улыбался шутком. Зак веселился от души в красках поведов, как едва не жёг сегодня на целительстве манекен, и просто рассказывая анекдоты порой пошловатые, но всё равно забавные. В итоге даже уходить не хотелось. Но у нас впереди было ещё три экзамена. Вот сдадим всё, тогда оттянемся по полной, заявил Люр на обратном пути. Да, у нас впереди физическая подготовка, где как и всегда три шкуры сдерут. Стратегия и тактика магических сражений. Ерунда, сдадим. И боёвка на сладкое, загнул пальцы Кайлус. Мы разом передёрнулись, боевая магия как профильный предмет спрашивалась особенно жёстко. И если на занятиях нас еще жалели, то после экзаменов многие оказывались в лазарете. Наше с Дьеналем общежитие располагалось ближе всего ко входу на территорию академии, так что мы первые распрощались с остальными. «Если тебя еще кто-нибудь на бой вызовет, сразу зови нас», — предупредил эльфа на прощание Зак. Дьеналь только скупо улыбнулся. Мы в тишине дошли до гостевого общежития, где эльф придержал мне дверь, И так же молча поднялись на свой второй этаж. Замок копчей двери открыла эльф своим ключом, нашедшимся в кармане куртки, пропустил меня внутрь, а после дотронулся до ручки своей двери и бросил на меня странный взгляд. И тут до меня дошло, что у него уже стояла сигналка, которую я, видимо, потревожила. Я заходила к тебе за одеждой, быстро пояснила я, пока эльф не придумал себе, не пойми чего. И заодно организовала замену выбитого окна. Я благодарен. Вот такое странное спасибо от Эльфа. Но это был огромный прогресс. Первые сказанные мне слова, как никак. Давай поговорим, предложил я, пока Джиналь не спрятался в своей комнате. Эльф кивнул и прошёл к себе, не зажигая света и оставив дверь открытой, как приглашение. Я поспешно разлусь и проследила за ним. Дигналь стоял у окна и смотрел вдаль. Что делать мне? Встать рядом или сесть куда-то? Стол слишком далеко, перенести или сесть на кровать, но уместно ли? Подумав, я подошла к Эльфу и тоже посмотрела в окно. Вид на главный корпус, высокое здание с подсвеченными башенками. Самую высокую башню обвивала скульптура дракона. а на ее же вершине красовался флюгер-дракончик, тот самый, который снимал в прошлом году Кайлус. Диеналь, начала я, сглотнув вязкую слюну. Я хочу сказать, что мне жаль, что у нас в самом начале с тобой так нехорошо получилось, правда. Я понимаю, что с моей стороны вышло некрасиво. Я усиленно подбирала формулировки, помня о данном слове «не рассказывать эльфу детали соглашения с его отцом и наставником». Но давай попробуем один год прожить мирно и дружно. Клянусь, я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. И если наши отношения не наладятся, а они не наладятся, разумеется, то мы разойдёмся по вашим эльфийским законам. Ты хорошо знаешь наши законы, спросил эльф, не отрываясь от окна. Голос у него был очень приятный, глубокий, мягкий, обволакивающий. А ещё от него самого веяло спокойствием. Диналь вообще не отличался особой эмоциональностью и выглядел полнейшей противоположностью Стивена. Не очень, честно призналась я. Ты могла бы отпустить меня сразу, а не по прошествии года. Эльф смотрел в окно и разговаривал будто с ним, ни разу не повернувшись в мою сторону. Я знаю это, твой наставник говорил. Лгать не хотелось, приходилось выкручиваться. Но ты настояла на браке. И пусть голос эльфа был по-прежнему ровным, в нём отчётливо послышался укор. "Да", выдохнула я. "Просто это был шанс. Я едва не сказала вылечить отца, но вовремя спохватилась, да и отметка клятвы на руке напоминала о себе всё сильнее. Узнать тебя получше. Может, мы бы смогли поладить?" Вот на этом Эльф обернулся и пристально посмотрел на меня. Зачем так поступают только когда отчаянно любят. Ты не любишь меня. Не вопрос, сухая констатация. Ты мне очень нравишься, и даже душой кривить не пришлось. Диналь был определённо хорош собой, спокойный, сдержанный, отстранённо холодный. Он не мог не нравиться. Но ты уезжала и не оставалось времени познакомиться получше. Я закусила губу, чувствуя, что краснею. Мне ещё никогда не приходилось никому признаваться в своих чувствах, и пусть здесь всё было не совсем правдиво, но смущение всё равно захлёстывало, заставляя лицо гореть. Я не могу ответить тебе взаимностью сейчас, медленно произнёс Эльф, отводя взгляд обратно к окну. Но этот год мы проживём вместе. Если ты призвала в свидетели Луну, то выбор сделан. А ведь я всего лишь неудачно поцеловала его той ночью. Диналь. Пообещай мне, что не станешь больше рисковать, попросила я Эльфа. Я же в свою очередь постараюсь сделать всё, чтобы тебя никто не обижал. Эльф снова повернулся ко мне и как-то странно посмотрел. Я не могу такого обещать, наконец ответил он. И всё же, если у тебя будут проблемы, говори мне, ладно? Мы всё решим. Я смотрела в глаза цвета малахитовой зелени и пыталась разгадать их выражение. Я запомню твоё предложение, медленно кивнул он. Например, одежда, вспомнила я про его пустой шкаф. У тебя ведь её почти нет, я могу купить. Нет, я куплю себе всё сам, категорично отказался эльф, отворачиваясь. Но ты не знаешь, где и что находится, я помогу. Не отказывайся, пожалуйста. Мне во что бы ты ни стала, хотелось хоть как-то компенсировать содеянное. Как бы я ни оправдывала себя благими намерениями, помощью отцу и тем, что даже семья Диналь не возражала, а наоборот, по-своему поддержала наш брак, чувство вины глодало до костей. Возле тёмного прямоугольника окна в чёрной одежде эльф выглядел невероятно потерянно и одиноко. Хорошо, Диналь вздохнул, Мы сходим вместе, когда закончатся твои экзамены. Отлично. Я едва не захлопала от радости, до последнего сомневалась, что он согласится. Тогда я пошла готовиться к завтрашнему. Если тебе что-то понадобится, заходи ко мне, не стесняйся. И стараясь не показать облегчения от завершения такого непростого для меня разговора, вышла из его комнаты. Кажется, всё прошло не так уж и плохо. Диональ долго смотрел на закрытую дверь. Он так и не сумел понять эту девушку, пусть и очень старался. Он наблюдал за её отражением в стекле, пользуясь тем, что она не видела его взгляда. За ней вообще казалось приятно наблюдать, как только он она оборачивалась, она как-то неуловимо менялась, теряя естественность поведения. Её слова и жесты становились нарочитыми и слишком выверенными. Но стоило ему отвернуться, Как она снова начинала покусывать нижнюю губу и теребить манжеты, она определённо смущалась и терялась, и определённо старалась быть честной, пусть и что-то скрывала. А ещё искренне за него переживала и на полном серьёзе предлагала свою помощь в решении всех проблем, что показалось Диене действительно забавным. Она не любит его. И это вызвало лёгкое разочарование. Возможно, признайся ему девушка в любви. Дьен смог бы принять и смириться с тем, что оказался заточен с ней в соседних комнатах с общей ванной. Так же, ради чего? Он ей нравится, и это такой веский повод, чтобы поцеловать его? Предположим. Но настолько ли веский, чтобы привязать его к себе на год? Вряд ли. Хотя, возможно, у людей все иначе, и они проще относятся ко всему. Дигональ невольно вспомнил их сегодняшний вечер, как рядом с Виолеттой, Летой, как называли её друзья, сидел тот Зак, как она смеялась над его шутками, а он постоянно дотрагивался до неё, смотрел. Диген старался не замечать этого. Сидя на другом конце стола, делать это было несложно, но он всё равно всё видел, и увиденное ему не нравилось. Виолетта так улыбалась Заку, так легко общалась с остальными мужчинами, А с ним всё время запиналась и подбирала слова, порой будто выдавливая их из себя. Прикосновения вне семьи и вовсе не поощрялись в эльфийском обществе, но у людей, кажется, с этим намного проще. Впрочем, девушка ни разу не дотронулась до Дьена, когда он считал его спящим. И вряд ли дело в том, что она чтит эльфийские традиции номинально, а не муж и жена. И Дьеналю Хотелось до неё дотронуться, как бы и рационально это не выглядело. Возможно, из-за того, что это позволял себе другой мужчина, а возможно, из-за того, что он считал её своей женой куда больше, чем она его мужем. Вряд ли девушка понимает всю серьёзность данного перед луной слова и воспринимает их брак как что-то существенное. уж слишком легко она предложила пожить год вместе и разойтись. И пусть у Диана было точно такое же видение ситуации касательно их расставания через год, но от той, что привязала его к себе узами брака, странно слышать о расставании, как о заведомом решённом деле. Тогда зачем вообще нужен этот год? В общем, Эльф совершенно не понимал людей и конкретно Виолетту, но удиваться ему всё равно было некуда. Она выбрала его в мужья перед луной, а он пусть и невольно принял её выбор. и обменялся с ней кровью. Теперь они связаны, и луна свидетель. Диональ посмотрел в окно, где висела убывающая луна. Он постарается быть ей хорошим мужем или хотя бы другом. Ведь ненавидеть девушку или злиться на неё у него всё равно не получалось, не после того, как она встала между ним и своим бывшим мужчиной, и как самонадейно, но так мило заявила, что будет о нём заботиться. Джен улыбнулся месяцу. Ну что ж, значит, и он позаботится о ней. Раз ничего другого ему не остаётся.